Карен Уайт. Рапсодия Ветреного острова. Роман. Перевод с английского Савельева. Серия зарубежные романтический бестселлер». Романы Сары Джо и Карен Уайт. Москва. Издательство e, 2016 год. Категория 16+.